В ночь на 2 мая 1945 года. Передо мной лежит план города. Его много раз складывали, перегибали, засовывали в полевую сумку или папку. Его края надорваны, а на полях можно заметить какие-то надписи, явно сделанные много лет назад. Да, этот план города не нов. Он устарел. Он просто не годится для того, чтобы сейчас ориентироваться в этом огромном городе. По этому плану сегодня можно не только заблудиться, но даже попасть в положение нарушителя государственной границы. Это план Берлина. Он был составлен ранней весной 1945 года, когда войска славного Первого Белорусского фронта готовились к последней операции Великой Отечественной войны. На нем своя система обозначений. Фиолетовой сеткой обозначены разрушенные здания. Фиолетовыми прямоугольниками помечены полуразрушенные дома, стоящие вне кварталов. Прямоугольниками в целиком разрушены отдельные здания. Весь город испещрен фиолетовой краской. Сейчас этот план превратился в музейную редкость. Но тогда, в весенние дни 1945 года, это был рабочий документ. Разглядывая план через лупу, я могу перенестись в весну 1945 года и исследовать события, разыгравшиеся в ночь с 1 на 2 мая 1945 года, в ночь возникновения загадки Бормана. К моменту, когда Борман собирался выходить из кольца, советские войска занимали такие рубежи. С юга на имперскую канцелярию двигались войска 8-й гвардейской армии генерал-полковника Чуйкова, которые 1 мая вышли на рубеж Лейпцигерштрассе, южно окраины Тиргартена. Это означало, что ее отделяли от имперской канцелярии каких-нибудь 100-200 метров. С востока шла пятая ударная армия генерала Берзарина. Она вела бои на Унтер-Ден-Линден в ее восточной части. Ее же части двигались с севера, выйдя к Шпрее, северо-восточнее моста вейдендаммер -Брюке. Третья ударная армия генерал-полковника Кузнецова уже взяла Рейхстаг. Кольцо было почти замкнуто. Предоставим слово человеку, который вместе с Борманом принимал участие в попытке вырваться из имперской канцелярии. Эрих Кемпко давал об этом показания в Нюрнберге, а затем даже написал книгу под интригующим названием «Яжжок Адольфа Гитлера», вышедшую в Мюнхене в 1950 году. Вот что рассказывает Кемпка. Наступила темнота. Отдельные группы покидали имперскую канцелярию. Быстро пройдя вымершую Вильгельмплац, мы спустились в туннель метро и пошли по шпалам в направлении Фридрихстрассе. Примерно через два часа мы добрались до вокзала Фридрихстрассе. Здесь глазам нашим представилась потрясающая картина. Смертельно усталые солдаты, раненые, о которых никто не заботился и беженцы лежали у стен на ступеньках лестниц, на платформах. Большинство этих людей уже потеряло всякую надежду на бегство и было безучастно ко всему происходящему. Я покинул вокзал, чтобы разведать возможность прорыва в северном направлении. Данный мне приказ гласил, что я должен попытаться со своей группой, в которой насчитывалось около ста человек, достигнуть Фербелина. По имеющимся сведениям, там еще сражалась значительная группа немецких войск. В нескольких метрах от моста Вейден-Даммер-Брюке улица была перекрыта заграждениями. Рвались снаряды. Все вокруг казалось вымершим. Солдаты, засевшие за баррикады, сообщили мне, что некоторым немецким частям удалось прорваться, другие же, понеся тяжелые потери, были отброшены назад. Выглянув за баррикаду, я убедился, что солдаты говорили правду. Тела убитых и раненых темнели на мостовых, словно тени. Картина была ужасающая. Чтобы можно было просматривать Фридрихштрассе, враг зажег на цигельштрассе гигантский костер. Как сказали мне солдаты, русские укрепились в домах и разваленных Фридрихстрассе. Они уничтожали автоматным и пулеметным огнем всякого, кто появлялся на улице. Подтянув к этому месту свою группу, я объявил всем, что назначаю адмиралспаласт примечание. Театральное здание на Фридрихштрассе постоянным сборным пунктом. Каждому была предоставлена возможность, независимо от группы в целом, присоединиться к другой какой-либо прорывающейся группе. В 2 часа утра ко мне подошла группа людей. Я узнал Бормана, он был в форме обергруппенфюрера СС. Среди сопровождавших его лиц были доктор Науман, адъютант Гебельса, хаупштурмфюрер СС Швегерман и доктор Штумфегер. Они покинули имперскую канцелярию после нас. Борман, доктор Науман и я обсудили положение. Борман решил достать для прорыва танки. Я возразил ему, вряд ли сейчас в этом районе можно найти хотя бы один танк. И вдруг случилось чудо. Мы услышали лязг гусениц, который все приближался и приближался. Вздох облегчения вырвался у нас, когда мы увидели три танка Т-4 в сопровождении трех бронетранспортеров. Я обратился к командиру первого танка, который отрекомендовался оберштурмфюрером СС Ганзеном. Это были остатки танковой дивизии СС Нортланд, которая в соответствии с приказом ушла на север. Сообщив Ганзену о нашем намерении сделать попытку прорваться, я приказал ему двигаться медленно так, чтобы наша группа, продвигаясь цигель находилась под защитой танков. Мы шли вперед рядом с танками, словно черные тени. Борман и доктор Науман шли почти вровень с башней, с левой стороны от танка. Доктор Штумпфегер и я шли позади них. Нервы были напряжены до предела. Каждый знал, что речь идет о жизни или смерти. Внезапно противник открыл сильный огонь. Через секунду огромное пламя неожиданно вырвалось из нашего танка. Борман и доктор Науман, шедшие впереди меня, были отброшены взрывной волной. В ту же секунду я упал. Доктор Штумфегер свалился прямо на меня. Меня отбросило в сторону, и я потерял сознание. Не знаю, сколько времени я пролежал без сознания, но когда пришел в себя, оказалось, что мои глаза, ослепленные пламенем взрыва, перестали видеть. У меня невольно мелькнула мысль, что я ослеп навсегда. Я начал шарить руками вокруг себя. Сознание вновь заработало. Видимо, взрывной волной меня отбросило в развалины дома. Я еще ничего не видел. Опираясь на руки, с трудом прополз я метров сорок, пока не уткнулся во что-то. Я нащупал стену. Должно быть, это было противотанковое заграждение. Я решил передохнуть. Через некоторое время зрение вернулось ко мне. Я увидел какую-то шатающуюся фигуру, подошел ближе и узнал второго пилота Гитлера. Георга Бетца, который тоже участвовал в прорыве. К моему ужасу я увидел, что его голова от лба до затылка раскроена осколком снаряда. Он сказал, что вероятно это случилось с ним, когда взорвался танк, то есть от того же самого взрыва, который отбросил в стороны нас четверых, Бормана, Наумана, Штумфегера и меня. Поддерживая друг друга под руки, мы медленно направились к адмиральц-паласту. После всего случившегося я пришел к убеждению, что группой прорыв из Берлина невозможен. Поэтому вся группа была распущена. Каждый должен был попытаться по возможности, переодевшись в штатское, прорваться через вражеское кольцо. Когда 3 июля 1946 года в Нюрнберге Кемпку допрашивали об обстоятельствах боя на Вейдендаммер-Брюке, то защитник доктор Бергольд всячески выжимал из своего свидетеля категорическое заявление о гибели Бормана. Протокол гласит. Кемпка. На том месте, где был Борман, поднялось пламя. И я еще видел... Судья Бидл. Когда танк взорвался, как далеко вы были от него? Кемка, Примерно 3-4 метра. Бидл. А как далеко был Борман? Кемка? Насколько я помню, он держался рукой за танк. Танк взорвался как раз там, где стоял Мартин Борман. Меня взрывом отбросило в сторону. Защитник Бергольд. «Свидетель, вы видели, как Борман погиб во время взрыва?» Кемпка. «Да, я видел, как он еще двигался, он вроде как падал, или точнее, он отлетел в сторону». «Бергольд». «Был ли взрыв настолько силен, что, согласно вашим наблюдениям, Мартин Борман должен был погибнуть?» Кемпка. «Так точно». «Как мы увидим, это было не очень точно или даже очень неточно. Уже в своей книге Кемпка вел себя осторожнее. Что же касается первой части его сообщения, то оно более правдоподобно. Если сопоставить его сообщение с донесениями наших войск за этот отрезок времени, то оно совпадает с объективными данными. Действительно, в ночь на 2 мая части 8-й гвардейской армии, действовавшие к югу и западу от имперской канцелярии, доносили, что большие группы гитлеровцев (до 200 человек). До восьми танков начали прорываться к северо-западу, стремясь выйти на унтер линден И далее к реке Шпреи. Части пятой ударной армии, стоявшие за Шпреи, обнаружили большое скопление войск противника у моста Вейдендаммер-Брюке, после чего завязался упорный бой. Значительные группы немецких войск прорвались через фронт армии, который был здесь далеко не сплошным и начали выходить в северо-западном направлении. Они двигались фактически по талам наших войск и даже проникли в расположение штаба 47-й армии, действующей в северо-западной части Берлина. Я попытался разыскать участников этого боя, чтобы уточнить обстоятельства прорыва немецкой группы в ночь на 2 мая. Один из офицеров штаба 5-й ударной армии, полковник Анатолий Дмитриевич Синяев, сразу вспомнил об этом. Да, это был практически последний бой на участке армии. Разумеется, немцы использовали знание местности и всевозможные проходные дворы, чтобы прорваться через боевые порядки наших войск. Группа немцев была довольно значительной. У нее были танки и самоходки. Член военного совета первого Белорусского фронта генерал-лейтенант Константин Федорович Телегин рассказал мне. В ночь на 2 мая нам доложили, что на фронте 5-й ударной армии большая группа противника, располагавшая примерно 12 танками и самоходками, предприняла попытку прорыва. Состояла она преимущественно из эсэсовцев. Значительной часть ее было рассеяно огнем наших войск. Многие попали в плен. А было ли тогда известно, что в группе находился Мартин Борман? Да, это было известно. Об этом показали на допросе многие пленные. В частности, помню показания повара, который шел за танком вместе с Борманом. Танк, показывал он, попал под огонь наших тяжелых батарей. Группу разметало буквально в куски. Повар был тяжело ранен. Бормана он больше не видел. Что же было предпринято? Разумеется, немедленно послали разведчиков к мосту. Внимательно осмотрели место боя. Там лежало лишь несколько трупов в штатском. Бормана не обнаружили. Но был ли Борман в военной форме? Хотя об этом говорили почти все, кто его видел в ту ночь. В 1953 году появилось одно сообщение, которое немного иначе изображает обстоятельства прорыва. Сообщение принадлежит бывшему штурманфюреру С.С. Яхиму Тибуртиусу из дивизии С.С. Нортланд. Тибуртиус рассказывал, группа, которую вел бригады фюрер СС Циглер, насчитывала около 400 человек. При выходе из имперской канцелярии было оговорено, что группа пойдет к Вейдендаммер-Брюке, а затем по набережной шиф бауер дам причем сборным пунктом была назначена гостиница «Атлас». Тибуртиус шел слева от танка, за ним шел Борман. Танк был поражен разрывом панцерфауста. Фауста, Причем Циглеру оторвало голову и руку. Тибуртиус принял на себя командование группой. К этому моменту танки ушли вперед. Борман уже не было в поле зрения Тибуртиуса. Однако он точно запомнил, что в развалинах гостинице «Атлас» Борман переоделся в штатский костюм. Если верить Тибуртиусу, то дело несколько меняется. Кемпка говорил лишь об адмирал-спаласте, как пункте сбора. Теперь появляется гостиница «Атлас», где Бормоны видели, видимо, позднее. Но где этот «Атлас»? На нашей карте он не обозначен. В списке отелей сегодняшнего Берлина он не числится. Я хорошо знаю этот район города и такого отеля не встречал. Может быть, Тибуртиус все выдумал? Нет, сначала надо было искать. В старой берлинской телефонной книге я нашел строчку Отель «Атлас» Фридрихстрассе 105, телефон 416811. Значит, «Атлас» не выдумка Тибуртиуса. Но вот беда. Даже на самых подробных старых планах Берлина не обозначены номера каждого дома. Адмиральцпласт тот отмечен. Это дом 101-102. Но где же был дом 105? По южному или по северному берегу Шпрее? Это очень важно. Ибо если он находился на южном берегу, рядом с адмиралом Паластом, то данные Тибуртиуса трудно согласовать с данными Кемки. Пришлось разыскивать по телефону берлинских сторожилов, которые сообщили, «Отель «Атлас» стоял на правой стороне Фридрихстрассе, севернее Вейдендаммербрюке». Все-таки севернее. Значит, Кемка видел не все. Он видел Бормана в Адмиралс Паласте, Видел переход через шпреи, Его движение за танком. А Тибуртиус видел переодевание, совершившееся уже севернее Шпрее. Следовательно, при поисках тела Бормана около моста могла быть ошибка. Обращали внимание только на трупы в военной форме. Снова вопрос о судьбе Бормана открыт. Когда я в сотый раз обсуждал его, полковник Александр Михайлович Смыслов, бывший тогда офицером штаба фронта, заметил, С другой стороны, если учесть историю с записной книжкой... Какой записной книжкой? Да записной книжкой Бормана. Разве вы не помните? Нет, я не помнил. А вот Смыслов и Телегин прекрасно помнили. Разумеется, сказал Телегин, я видел записную книжку Бормана. Ее привезли сразу после окончания боев разведчики. Насколько помню, ее нашли на улице при очистке района боев. Но кто нашел эту книжку? Разведка 3-й ударной, 5 ударный, или 8-й гвардейской армии? Бывший член военного совета 3-й ударный генерал Литвинов ответил, что на участке его армии такого документа не находили. Ветераны 8-й гвардейской также ничего не знали о дневнике Бормана, хотя по логике событий они могли бы оказаться теми, в чьи руки попал документ, ведь армия вела бои в районе имперской канцелярии оставалась пятая ударная синяев сразу ответил да именно разведка пятой ударной армии нашла дневник бормана судя по всему это было на участке прорыва немецкой группы в ночь на 2 мая таковы были новые данные пожалуй они говорили за то что бормону не удалось выбраться из берлина уж ежели его записные книжки валялись на улицах но тут же я услыхал от смыслова Почему на улице? Насколько я знаю, этот блокнот был обнаружен в бункере имперской канцелярии. Вид у блокнота был абсолютно нормальный, неповрежденный. А последняя запись гласила «попытка прорыва». Этот вариант снова оставлял все открытым. Если блокнот Бормана нашли в бункере, по словам Смыслова в кармане Шинели то факт находки блокнота не мог считаться аргументом в пользу гибели Рейхслейтера. Правда, вот что меня смущало. Как блокнот попал в руки Пятой Ударной, когда перед имперской канцелярией стояли войска восьмой гвардейской армии? Сомнение по этому поводу помог мне России генерал-лейтенант Федор Ефимович Боков, бывший во время боев за Берлин членом военного совета Пятой Ударной Армии. Штаб, который после окончания боев возглавил Берлинский гарнизон. По рекомендации Телегина я разыскал его адрес, написал ему письмо и получил такой ответ: В первой половине мая 1945 года военный совет армии Берлинского гарнизона в Карл Хорст приехал офицер из штаба одной нашей дивизии, которая вела бой на правом крыле армии и сдал некарманную записную книжку-дневник. Офицер, сдавший дневник, доложил, что 2 мая после боя на участке одного из полков обнаружил подбитый немецкий танк. Возле танка лежал убитый в кожаном пальто. При осмотре трупа никаких документов не обнаружили, а в кармане пальто нашли записную книжку. На титульном листке книжки была написана фамилия, адрес и телефоны владельца книжки Мартина Бормана. Записи в дневнике велись ежедневно и охватывали период с 1 января по 1 мая 1945 года. В конце дневника на чистых листках были занесены номера телефонов, некоторые адреса и другие заметки. Характер записей в дневнике позволял сделать вывод, что найденная записная книжка принадлежала Мартину Борману. После просмотра и перевода я отправил дневник и перевод с кратким донесением в военный совет фронта. При каких обстоятельствах был подбит немецкий танк и кто его сопровождал, кто был убитый, у которого изъяли книжку, представитель дивизии не знал и не мог мне сообщить. Таким образом, факт находки дневника можно было считать установленным. Но еще нельзя было считать установленным, где у кого его нашли. Я поделился результатами своих розысков с известным специалистом по разгадке тайн Второй мировой войны, писателем Сергеем Сергеевичем Смирновым. Смирнов выслушал меня и сказал. Все это очень интересно, но вы знаете рассказ о блокноте Бормана, найденном в танке? В танке? Именно в танке. Вам об этом может рассказать Федор Николаевич Шмякин. Разумеется, я знал Шемякина, бывшего инструктора политуправления первого белорусского фронта, ныне известного профессора психологии. И Я немедленно его разыскал, и он рассказал мне следующее: в один из первых дней после окончания военных действий в Берлине в политуправление фронта прибыл офицер одной из дивизий, штаб ее находился в Шпандау, на западной окраине города. Он привез нам трофей, маленькую записную книжку. Обстоятельства ее находки, насколько помню, были таковы. Из города пробивалась на запад группа немецких танков. После боя был найден блокнот. Я сам его читал. Это был блокнот Мартина Бормана, в чем я быстро убедился. Совсем новый вариант. Но был ли сам Борман участником боя на западной окраине Берлина? Это, по словам Шемякина, тогда установить не удалось. Возможно, что это был он, возможно, кто-либо из его адъютантов, которым Борман поручил вынести блокнот из зоны боев. Наконец, была вполне и дезинформационная акция с целью сбить с пути тех, кто стал бы искать настоящего Бормана. Впрочем, заметил Шемякин на прощание, я сам слыхал из уст одного из ветеранов рассказ о записной книжке Бормана, найденной в имперской канцелярии. Вполне вероятно, что книжек было несколько. Пожалуй, более подробно вам может рассказать мой тогдашний начальник, полковник Мельников. Полковник Мельников? Я знал его и через некоторое время разыскал. Он живет в Киеве. Мельников написал мне. Дневник Бормана я видел. Как мне припоминается, он был найден в здании имперской канцелярии. Происходило это вскоре после Дня Победы, где-то в первой половине мая 1945 года. После перевода мы отправили дневник Бормана в Москву. Итак, мы снова вернулись к первому варианту. Но все варианты говорят лишь о том, что находка дневника не может считаться доказательством гибели Мартина Бормана. Об этом особенно заставляет задуматься наличие двух дневников – Не было ли все это заранее задуманной операцией, имевшей целью завести следы? Собственно говоря, свидетели Аксман, Кемпка и другие занимались тем же самым, стараясь навести тень на ясный день. А сам день-то был неясным. Когда работа над книгой подходила к концу, стали известны показания еще одного спутника Бормана, бывшего статс-секретаря Вернера Наумана который он дал 18 декабря 1963 года во Франкфуртской прокуратуре. Науман был вместе с Борманом в момент прямого попадания в танк, и оба, по его словам, остались в живых. Науман показывал. «Я пошел назад к мосту вейдендаммер брюкен В одной воронке близ моста я заметил остатки нашей группы, их было человек 11, среди которых находился Мартин Борман рейс-югендфюрер Аксман. Еще, насколько могу вспомнить, там был доктор Штумпфегер. После этого мы пошли по железнодорожному полотну к Лерторскому вокзалу, где попытались прорваться. Снова начался бой с русскими. Наша группа разделилась на три части. Я остался с двумя офицерами. Остальные приснились либо к Аксману, либо к Борману. Я не знаю, кто пошел с Борманом. Однако я знаю, что к этому моменту Борман еще был в живых. Эти показания начисто опровергают версии Кемки и Аксмана о смерти Бормана около танка. Вопрос, как говорится, остается открытым.